В середине ноября, когда Катя была уже на пятом месяце, мать ее тяжело заболела и слегла, и Кате пришлось вместо нее ходить мыть школу. В больницу мать не брали, дежурить с ней надо было все время, у нее в голове была опухоль, и она часто теряла сознание, кричала и билась, как его руки. Когда Катя уходила убирать школу, оставался с ней Николай. «Раньше они дружили». Но заболев, мать решила, что заразилась подучей от его рук, и когда не было Катя, ругала и выгоняла его. Болезнь шла очень быстро, к весне мать начала слабеть, в промежутках между приступами почти совсем не двигалась, не разговаривала, и только когда Катя уходила, всегда плакала. Николая она больше не гнала, даже просила, чтобы он простил ее. Умерла она в начале марта, после долгого припадка, ровно за две недели до того, как Катя родила. В память о ней девочку назвали Наташей. В середине апреля Николаю удалось достать в соседнем колхозе лошадь. И они с Катей и двумя мужиками, первые в деревне, вскопали делянку и посеяли картошку. Кончали уже в сумерках, без Кати, она ушла кормить девочку и готовить на стол. В избу сразу не пошли, сидели на меже, говорили о войне, о старухе. Сегодня как раз было сорок дней. Потом уже в доме, налили ей полную рюмку, хорошо помянули. Мужики рассказывали, как она плясала и пела. У одного из них была гармонь, он пошел за ней. И они втроём долго, почти всю ночь пели фронтовые песни. Катя их не трогала, она сама много выпила, Была рада, что посадили картошку, что помянули мать, что девочка здоровая, и что, кажется, их больше не бегают, как чумных. Под утро гармонист стал играть для нее. Она пела песни, которые когда-то слышала от матери, так же, как она тянула и поднимала последние слоги. Голос звучал очень сильно и красиво. И она, и потому что была пьяна, и потому что песни были не ее, а матери, А сама она пела так давно, что успела забыть и свой голос, что вообще умеет петь, думала все время, что поет не она, а мать. После сороковин Катя с Николаем прожили в деревне меньше месяца. А потом, когда председатель, как и грозил осенью, отнял участок и присланный с МТС трактор все перепахал, снялись, продали дом и уехали. Сначала они жили в райцентре, но там Николай не смог найти никакой работы, они тронулись дальше. Были в Курске, Орле, Туле, Пензе, Тамбове, снова в Курске, потом в Воронеже. И оттуда, через Ростов, в середине октября добрались до Гудаут. Поезд был Сухумский. После Адлера он шел очень медленно, подолгу стоял на каждой станции, Неделю назад в горах прошли сильные дожди, дорогу в нескольких местах размыло и завалило камнями. И хотя сейчас все вроде бы починили, поезда по-прежнему двигались осторожно. В Гудаут они прибыли рано утром, сильно опоздав. По расписанию должны были стоять здесь полчаса, но состав тронулся дальше только через час, когда дождался встречного. Все это время Катя и Николай гуляли по перрону, По привокзальной площади грелись на уже теплом солнце, сидели настоящие между пальмами скамейки. Минут за десять до отхода поезда тут же на вокзале они прочитали объявление городского парка культуры и отдыха, которому требовались рабочие. И вдруг решили, что до Сухуми они доберутся как-нибудь. А здесь хорошо, парк, говорят, близко, прямо на берегу моря. По России они знали, что брать их без прописки не станут. А пока нет работы, никто их в Гудаутах не пропишет. Но чем черт не шутит? Может быть им так позарез нужны рабочие, что они на прописку внимания особого обращать не будут? Возьмут их, а там потом как-нибудь все устроится. В Гудаутах и мы вправду повезло. Директор был на месте, сразу принял их. Сам он только год как демобилизовался, воевал там же, где Николай на Втором Украинском фронте, чуть ли не тогда же был ранен. Они разговорились выпили, он пожалел Николая, молодой мужик и инвалид, и Катю, что пошла за него, вызвал кадровика и сказал ему, чтобы оформлял Николая на карусель кассиром-смотрителем, а Катю уборщицей. В Гудаутах Николай прожил 12 лет до самого дня своей смерти, 1 мая 1960 года. Он умер мгновенно от паралича сердца. Также умер Федор Николаевич, и, судя по всему, в семье эта болезнь или предрасположенность к ней были наследственными. Правда, хотя Николай умер совсем молодым, в 34 года, Контузии и ранения давно уже сделали его стариком, у него тряслись и руки, и голова, ходил он тоже с трудом, его шатал, и чтобы не упасть, он всегда или опирался на что-нибудь, или для равновесия расставлял руки. Еще за год-два до смерти было видно, что он долго не проживет. После смерти Николая Катя осталась жить здесь же, в Гудаутах. От Николая у нее было трое детей. Старшая дочь Наташа, сын Прохор. Еще одна дочь Ирина, которая родилась в 1957 году, за три года до того, как Николая не стало. Год она вдовела, а потом снова вышла замуж. Во втором браке у нее тоже были дети, мальчики Роберт и Вано. В 1985 году я случайно разыскал Катю. К этому времени я уже знал, что Николай не погиб на войне, знал госпитали, в которых он лежал, проследил его путь до Гудаут. Он писал своей тетке в Ростов, и среди ее бумаг я нашел несколько поздравительных открыток Николая с гудаутским штемпелем, но без обратного адреса. Дважды я был в Гудаутах, но найти ни Николая, ни Кати не смог. Почему, теперь понятно. Его уже давно не было в живых, а у нее была другая фамилия. В сентябре 1985 года я с женой отдыхал в доме отдыха в Гаграх. Сентябрь там лучший месяц, бархатный сезон, но на этот раз чуть ли не через день шли дожди. Мне надоело сидеть в четырех стенах и ждать погоды, И я, воспользовавшись тем, что в Гудаутском райкоме партии у меня было какое-то не слишком важное дело, на день уехал туда. Человека, который был мне нужен, на месте не оказалось. Вроде бы он был в горах, в колхозе. Но то ли сегодня, то ли завтра должен был вернуться. Чтобы узнать, ждать его или не ждать, я пошел в канцелярию. Заведующей оказалась женщина лет пятидесяти пяти редкой красоты. По виду явно не грузинка, русская или, скорее, казачка. Она сидела одна, и мы разговорились. Звали ее Екатерина Прохоровна. И уже через несколько слов я вдруг понял, что это и есть Катя. Я сказал ей, кто я и кого ищу. Из соседней комнаты она позвала какую-то Лену. Сказала, что у нее дела, что сегодня ее больше не будет, и мы ушли в город». Она повела меня на кладбище, где похоронен Николай. Оттуда в парк культуры и отдыха, где они тогда работали. Показала карусель. Потом мы сидели на скамейке на пляже. День был пасмурный, народа было мало. Она рассказывала про Николая, про себя и плакала. Вечером я был у нее и ее мужа в гостях. Принимали меня по-королевски. Мы подружились и теперь регулярно переписываемся раза два в году и встречаемся или у нас в Москве, или у них в Будоутах. По просьбе Кати я так и не сказал ее мужу, что я родственник Николая и искал его. Тогда, в октябре 48-го года, сразу как только их оформили на работу, Катя оставила Николая с девочкой и пошла в город искать жилье. Она проходила целый день, но так ничего не сняла. Хотя сезон кончился, все было безумно дорого, и хозяева говорили ей, что в городе много пришлых и дешевле не будет. Выручил их склад. Еще когда они с директором договаривались о работе, он в окно показал Николаю сарай. Сказал, что там склад, и что пока он будет и кладовщиком. Потом он дал им ключ и разрешил оставить в нем вещи. Сарай был доверху завален старой мебелью, кусками резной металлической ограды, обломками и частями разных аттракционов, еще черт-те чем. В нем они сначала и поселились. Дверь склада открывалась вовнутрь, и единственное свободное место было то, где она ходила. Из досок Николай склотил два топчина, На ночь они раскладывали их в этом закутке, днём же ставили стаймя. Две недели они занимались тем, что выносили всё, что было в сарай, на улицу, разбирали, сортировали, потом, приведя в порядок, несли обратно. Среди прочего нашлось и много нужного. Запчасти для аттракционов, не работавших ещё с довоенных лет, лампочки и провода иллюминации, а главная масса всякой наглядной агитации, за отсутствие которой в парке директор только что получил выговор. Этим транспарантом и лозунгом он был так рад, что разрешил выгородить в сарае маленькую комнатку, теперь там было свободное место, прорубить окно и жить сколько хотят. В этой комнате никто не трогал их почти целый год. Они как могли утеплили ее, сделали настоящие стены, в два слоя обшили их старыми плакатами, а поверху для красоты наклеили фотографии из журналов. Первое время они боялись, что, несмотря на разрешение директора, их вот-вот выселят. Несколько раз к ним заходил кадровик и говорил, что склад не место для жилья, им давно пора найти себе другое помещение. Только к маю, когда начался сезон, и в город один за другим стали приходить поезда с курортниками, всем стало не до них, и разговоры сами собой заглохли. Лето и начало осени они прожили спокойно. Жили бы так и дальше, но в октябре в Гудаутах подряд сгорели сразу три склада с мануфактурой. Ходили слухи, что жгли их сами кладовщики – чтобы скрыть недостачу. Но сделано все было чисто, и доказать ничего не удалось. Убытки были такие большие, что сняли даже начальника пожарной охраны города. И велено было в течение недели самым суровым образом проревизовать на предмет пожарной безопасности все городские склады и навести порядок. Когда ревизия дошла до их парка и обнаружила комнату, Катю и Николая со скандалом выгнали на улицу и чуть не уволили. Две недели они с девочкой ночевали на вокзале, а потом, когда карусель, на которой работал Николай, сломалась, Катя сходила к директору, и тот разрешил им, пока карусель не починят, ночевать прямо на ней. В самый центр карусели, в подшипник, который крутил ее, был вставлен высокий, похожий на мачту, шест. К нему крепился сделанный, как шапитон, навес, он был двойной. Верх из разноцветных, ярко раскрашенных полос брезента, низ из парусины. В хорошую погоду все это было обернуто вокруг шеста, а когда начинался дождь, навес распускали, заводили за края карусели и крепко натягивали. Получался настоящий шатер. Чтобы превратить его в жилье, оставалось устроить вход. Катя бритвой сделала небольшой метров полтора разрез, как раз между львом и жирафом, и чтобы он не пошел дальше, со всех сторон обметала его и пришила, как в хорошей палатке, пуговицы и петли. На это ушла почти неделя, парусина была такая плотная, что ломала иголки. Лучшим временем для них теперь стали осень, зима и начало весны. С конца октября до начала апреля из-за холода и частых дождей карусель останавливали. Шапито не надо было сворачивать и убирать. Николай сразу, как только они там поселились, сделал переходник для карусельного электрощитка. На первые же деньги Катя купила четыре электроплитки, и внутри всегда было тепло. Свет они себе тоже провели, но включали его редко. Больше любили сидеть в полумраке вокруг одних плиток, как около камелька. Зимой парк почти не работал. Иногда его не открывали целыми неделями. Николай и Катя оставались совсем одни и жили, и делали, что хотели. Когда случался хороший день, Катя с девочкой подолгу гуляли вдвоем в пустом парке, чаще всего прямо по берегу моря. У Николая был другой маршрут. Каждый день он старательно обходил весь парк, и даже если начинался дождь, не шел в шатер, пока не кончал круга. Кате он говорил, что ему, как лесному зверю, надо метить свою территорию, и что если бы он этого не делал, то их бы отсюда давно выгнали. В плохие дни они старались вообще не выходить наружу, грелись около огня, и Катя, если была в настроении, пела. В этом шатре они прожили одиннадцать лет, держались за него как могли. Здесь у них родилось двое детей, сын Прохор, названный так в честь Катиного отца, и маленькая Ира. Отсюда же их старшая дочь Наташа, а потом и Прохор пошли в школу, и умер Николай тоже совсем рядом, всего в ста метрах от шатра, и сюда же был принесён. И лежал здесь, на карусели, пока не повезли его хранить. Катя говорила мне, что знает, что он так и хотел умереть тут, в парке, у себя дома. Карусель начинала работать чаще всего в середине-конце апреля. В Гудаутах это почти лето, уже давно тепло, давно все цветет, погода установилась и дождей совсем мало. Вставали они теперь рано, еще до рассвета, надо было поднять и накормить детей, убрать с карусели топчины и матрацы на которых они спали, свернуть навес. Потом, когда становилось светло, Катя шла убирать парк и кончала только перед самым открытием. Больше работы у нее не было, и дальше она или занималась хозяйством, или подменяла Николая, сидела вместо него в кассе, продавала билеты, пускала и останавливала круг. Вечером, уже в темноте, когда парк закрывался, они снова вносили на карусель постели, снова натягивали навес и ложились спать. Все знали, где они ночуют. Знали, что это не непорядок, но следов не было их не трогали. Постепенно они обрастали имуществом Вместо топчанов купили две хорошие железные кровати с панцирными сетками, маленький шкаф. Когда Наташа пошла в школу, стол, чтобы ей было где готовить уроки. Так прошло несколько лет. Наверное, шло бы и дальше, если бы не болезнь Николая. С каждым годом ему становилось все тяжелее носить вещи, их было больше, и он слабел. Как-то когда в парке уже неделю не было никого из начальства, директор уехал на двухмесячные курсы в Москву, кадровик болел... Катя сказала Николаю, что сегодня они ничего трогать не станут, оставят все как есть. Аккуратно застелила кровати новыми покрывалами и пошла убирать парк. Она знала, что им это не спустят, будет большой шум. Город полон курортников, в парке не протолкнёшься, гуляют, смотрят выступления артистов, стоят в очередях на аттракционы и на карусель тоже, а там чёрт знает что, вместе со слонами, тиграми и жирафами крутятся кровати и шкаф. Скандал и вправду был дикий. Директор должен был после курсов идти на повышение, его собирали сделать заведующим отделом культуры горкома, а тут отозвали обратно, дали строгий выговор и приказали в один день покончить с безобразием. Он приехал в город, сразу не заходя домой пошел в парк, остановил карусель и сказал, что ждет Николая у себя в кабинете. Катя пошла вместе с Николаем, но директор не пустил ее, Вытолкал в коридор и закрыл дверь на ключ. Орал он страшно. Целый час материл он Николая, называл его подонком и мерзавцем. Кричал, что он не мужик, а желе, и ему не с бабой надо жить, а в богадельне. Потом друг замолчал, оть пер дверь позвал Катю. С Николаем было плохо. Он стоял, прислонившись к стене, совершенно белый, с полуприкрытыми глазами и почти не дрожал. Вдвоем они дотащили его до кресла, посадили, и тут у него начался такой же припадок, какие были у ее матери. Катя побежала в медпункт за врачом, привела его, Николаю сделали укол, он успокоился и здесь же в кресле заснул. Директор всей этой истории был очень напуган, несколько дней даже не подходил к карусели, Но в горкоме на него продолжали давить, и в понедельник утром, еще до открытия, он нашел Катю, говорить с ней не стал, только сказал, чтобы они убирались с карусели, иначе он велит рабочим все разломать и выбросить, а их уволят. Катя ему ничего не ответила, но и делать ничего не стало «Николаю она сказала, что никакие рабочие их и пальцем тронуть не посмеют» что она была у юриста, и тот ей объяснил, что выселить их можно только по суду, и что директор это знает, они могут не бояться. Ни с работы, ни из города никто их тоже не выгонит. Он фронтовик-инвалид, она мать троих детей. Сейчас за этим очень смотрят не те времена. Еще она сказала Николаю, что директору доводить дело до суда невыгодно. Хоть и временно, он сам разрешил им поселиться на карусели. На суде это вскроется, и уволят не их, а его. Скандал идет большой на весь город, раздувать его никому и горкому тоже невыгодно. Директор человек в городе влиятельный, и чтобы замять и кончить всю историю, он выхлопочет комнату, которой ему уже двадцать раз обещали. Надо только не уступать и ждать. Катин расчет, похоже, был правилен. Но то ли у директора не хватило связи, и то ли не было в городе свободного жилья, комнату они так и не получили. Когда стало ясно, что комнаты не будет, директор, чтобы выжить их с карусели, устроил за Николаем слежку. В засаде сидел иногда он сам, но чаще кадровик. Ловили Николая, когда он пропускал Наташу и младших детей на карусель без билета. Кричали, что поймали его на месте преступления — что за использование служебного положения в личных целях сошлют его в сибирь в лагерь, но до края дела не доводили если видели что с николаем что то не то сразу кончали заставляли только купить билет и уходили пока катя рассказывала мне про их жизнь на карусели наступили сумерки мы сидели все там же на лежаке у самой воды пляши раньше был для сентября пустоват а теперь мы кажется были и вовсе одни